Глава пятьдесят вторая. Произошел сбой в работе. Конечно, не настоящий, ментальный. Мысли путались, логика не работала после известия о том, что убийца все еще на свободе. Разум Фионы отказывался принимать тот факт, что Дин Аткинс не имел никакого отношения к убийству. Из-за этого ее разум объявил забастовку. Частично следовало винить вялость и инертность Она предположила, что убийцу поймали. Работа сделана. Она позволила себе расслабиться. Мозг Фионы и детектива закинул ноги на стол и отправился в отпуск. Спасибо большое. Не проявляя никакого желания возвращаться к работе в ближайшее время. Похоже, у Дейзи и неравнодушной Сью возникла та же проблема. Все трое бесцельно смотрели в пустоту, надеясь, что вдохновение вернется предпочтительнее раньше, чем позже. Дэйзи да сделала то, что они делали всегда, если дела шли плохо. — Пойду включу чайник, — объявила она. Дама уже выпили три чайника, и Фиона превзошла свою чайную терпимость. — Я знаю, прозвучит это глупо, но я не думаю, что это поможет. Мы только будем чаще бегать в туалет. — А как насчет кексика? — Я наел с отвала. Живот набит. — А идей нет, — призналась неравнодушная Сью. — У нас в списке есть еще несколько конкурсантов, подававших заявки на участие в выставке. — Мы можем поговорить с ними, — предложила Дейзи. — Это будет шаг назад, — ответила Фиона. Но у меня такое ощущение, будто мы до чего-то докопались перед тем, как отвлеклись на Дина Аткинса. Давайте все вспомним. Пройдемся по нашим шагам. Что мы делали перед тем, как переключиться на Дина? У Дэйзи засияли глаза. «О, я знаю! Мы были в Лондоне!» «Я думаю, что Фиона имела в виду интеллектуальный аспект, — заметилась Сью, — а не географическое местоположение». «Нет, можно и про географическое вспомнить. Давайте вернемся в Лондон», — заговорила Фиона. «Именно там Дилан Фрейзер сообщил нам, что всегда готовил Чарли к выставкам». Он был уверен, что Сильвия не стала бы заявляться без него, поэтому он считал, что Сильвия не собиралась участвовать в красть-черческой выставке собак. Неравнодушная Сью щелкнула пальцами. Вот она. Вот на этом месте мы и отклонились в сторону. Мы ему не поверили, потому что видели ее заявку, и мы пришли к выводу, что ей дали взятку за то, чтобы она приняла участие в выставке, но специально проиграла — Ее заявка — это ключ ко всему, — объявила Феона. Дилан Фрейзер считал, что ее могли подделать. А мы его не послушали. Мы отклонились в сторону. Наш первый шаг мы должны проверить, подлинная эта заявка или нет. Сьюза нервничала. — Если она подделана, то это наверняка постарался Дэвид Харпер, казначей. Он имел доступ к заявкам и не хотел, чтобы мы их видели. И помните? Нам нужно только разобраться с его мотивом. «Давайте больше не будем делать поспешные выводы», — предложила Фиона. «Мы помним, что случилось в прошлый раз. Кроме того, загрузить поддельную заявку мог кто угодно». «А зачем кому-то это делать?» — спросила Дейзи. «Не знаю», — покачала головой Фиона. «Но в первую очередь нам нужно установить, на самом ли деле заявка поддельная или нет, перед тем, как мы предпримем что-то еще». «Давайте обратимся к Фрейе», — предложила Сью. Фрейя была местным айти-гуру. Она отказалась от высокой должности в Лондоне, чтобы взять на себя управление компьютерной мастерской отца после того, как он вышел на пенсию. То, что столица потеряла, Саутборн приобрел. У них была лучшая техническая поддержка в стране, причем совсем рядом, хотя, строго говоря, это было не единственное предназначение мастерской — Она выполняла еще одну функцию, обеспечивающую выброс адреналина. Половину мастерской занимала поспешно построенная деревянная конструкция по форме, напоминающая коридор для броска топориков. — Да, она сможет это выяснить, — согласилась Фиона. — Взломать сайт клуба собаководства. Дейзи громко сглотнула. В глазах появилась обеспокоенность. — Но это будет нарушение закона. Неравнодушность сью фыркнула. «Это местный клуб собаководства, а не банка Англии, все нормально. И мы же ничего не воруем. Нам нужно просто взглянуть одним глазком». Дейзи все равно выглядела несчастной. Фиона успокоила ее. «Останься здесь, Дейзи», — предложила она. «Кто-то же должен дежурить в магазине. А мы со Сью выведем Саймона Лебона на прогулку, прогуляемся до мастерской Фрейи, посмотрим, не сможет ли она нам помочь». Услышав слово на букву «П», Саймон Лебон навострил ушки и вскочил с лежанки, завиляв хвостом. Дейзи осталась в магазине, а Фиона и неравнодушная Сью совершили небольшой променад по саутборн до компьютерной мастерской Фрейи. Войдя внутрь, они увидели, как Фрейя разрывала мускулистыми татуированными руками коробку с каким-то заказанным на Амазон товаром. На женщине был обтягивающий топ на молнии, застегнутый до самого верха, Черные велосипедки и мартинцы того же цвета, доходящие до середины икры, она выглядела так, словно собиралась участвовать в готической версии велогонки Тур-де-Франс. «Привет, Фиона! Привет, Сью!» — Фрейя улыбнулась накрашенными черной помадой губами. Саймон Лебон бросился вперед, махая хвостом. Фрейя наклонилась, чтобы приласкать песика, и подставила лицо под собачьи поцелуи. Фиона заметила, что топорики и мишень исчезли. Их заменила тяжелая боксерская груша, свисавшая на толстой цепи. Неравнодушная Сью это тоже заметила. Что случилось с топориками? Мне нравилось их бросать. Сью играла и в крикет, и в боулинг, и наносила устрашающе точные удары прямо в десятку своей тренированной правой рукой. А в саутборне, на ну, это почти нет спроса. Да и я никак не могла толком освоить это дело. Я вам не лагерта. Фиона и Сью тупо уставились на нее. «Королева Коттыгата, пояснила Фрея, распрямляясь. Они все так же тупо смотрели на нее. «Из «Викингов» — моего любимого сериала. Если там нет полиции, действие происходит не в нашей местности или и то, и другое, то мы, вероятно, не смотрели этот сериал», — засмеялась Сью. «А боксерская груша для поддержания формы?» — уточнила Фиона. «Для тренировки по кикбоксингу. Я втискиваю быструю тренировку между клиентами, хотя у меня уходит полчаса, чтобы развязать шнурки на моих мартинсах, поэтому скоро я могу отказаться от них и перейти на вьетнамки». Тут она открыла коробку, достала пару больших черных боксерских перчаток и надела их. Она встала в стойку, как боксер перед поединком, затем нанесла несколько ударов по груши. «Да, идеальные перчатки. Что я могу для вас сделать?» Я хочу попросить об одном одолжении, заговорил Феона. Но сперва уточню, как вы отнесетесь к тому, чтобы сделать для нас кое-что не совсем законное? Зависит от того, что именно. Нам нужно зайти на сайт Крайсчерчского клуба собаководства, пояснил Феона. Выяснить, подделали заявку на участие или нет? Фрейер смеялась. Тут смешного, не поняла неравнодушная Сью. «Знаете, много людей просят меня сделать кое-что не совсем законное. Интересуется, могу ли я пополнить их банковский счет или взломать электронную почту их начальника?» «Вы можете это сделать?» — Сью была шокирована. «О, да. Но я им всем отказываю. Нахожу разные оправдания. Но вы — единственные люди, которые обращаются ко мне с такими безобидными просьбами, как взломать сайт клуба собаководства. Мне это нравится». «Значит, вы это сделаете, — уточнила Фиона. — Это для благой цели — поймать убийцу. — Да, конечно. И вы единственные люди, которые просят меня что-то сделать, руководствуясь правильными мотивами, очень хорошими, кстати, поймать убийцу. — Мы еще сделаем из вас фанатку детективов, — сказала Сью. — Я в этом не сомневаюсь. Идите за мной. Фрея пригласила их за стойку, чтобы они собрались вокруг такого мощного компьютера, что его можно было бы использовать как оружие. Фрея собиралась начать печатать как тут заметила, что еще не сняла боксерские перчатки. Дернув зубами застежки липучки, она расстегнула их и сбросила. — Так, что вы хотите узнать? — Нас интересует заявка, поданная на сайте Сильвии Стедман для участия в выставке собак. — Убитой женщиной, — уточнила Фрея. Фиона кивнула. — Нет проблем. Фрея застучала пальцами по клавишам, словно играла на барабанной установке, как опытный ударник. Многочисленные страницы всплывали с головокружительной скоростью. Так, нашла Сильвия Стэдман. Заявка подана 4 марта на участие ее собаки Чарли в конкурсе «Золотой старичок» адрес в край Именно она. Так, давайте посмотрим, что нам скажут метаданные. «Метаданные?» — переспросила Сью. «Это то, что происходит, так сказать, за кулисами. Часть программы, которую пользователи никогда не видят и которую практически невозможно подделать». Фрея открыла какой-то файл с бессмысленным для дам компьютерным языком. Так, здесь говорится, что заявка была подана 4 марта. Совпадает. У меня есть IP-адрес компьютера. Давайте я проверю его местоположение. Одну секундочку. Да, это адрес Сильвии в Крайсчерче. Значит, не подделка? Спросила Фиона. Нет, я уверена. Насколько уверены? Уточнила неравнодушная Сью. 99,9%. Фиона почувствовала, как у нее меняется выражение лица. Она была так сильно разочарована. Это заметила и Фрея. Послушайте, это была простая проверка, которая может провести любой человек, хоть немного соображающий войти. Я могу копнуть глубже, но это займет больше времени и, должна сказать, очень маловероятно, что я что-то найду. Подобное очень сложно провернуть. «Вы не возражаете, конечно, мы заплатим», — сказала Фиона. «Не дурите, я такими вещами занимаюсь для развлечения». Фиона и Сью медленно побрели обратно в магазин, еле передвигая тяжелевшими ногами. Еще одно разочарование, которое лишило их энтузиазма. Причем это разочарование охватило их с ног до головы. Сью цинично высказалась об их шансах поймать убийцу. Фиона попыталась переубедить ее, что это только временная задержка. Но проблема была в том, что она сама в это не верила.